Глава 32. Инструктаж. Ренни. «Едва мы прибыли на Минолту, а Урику увели к целителям. Оно и понятно. После плена медицинский осмотр — первое дело. Мой внутренний зверь порывался рвануть вслед за истинной парой, так что приходилось постоянно мысленно себя одёргивать и повторять, что всё хорошо. Здесь моя принцесса в безопасности и под присмотром родителя». Кстати, её встреча с отцом была невероятно трогательной. Мне сразу стало понятно, что король джет очень любит дочь и сильно переживает из-за её пленения. Так что я проникся к нему симпатией. «Прошу выделить мне комнату вблизи покоев принцессы», без ложной скромности заявил полуэльф министру Леторду. Едва тот проводил Аурику к врачам и вернулся к нам. Видимо, Эльтон сразу решил брать счастье за шкирку. «И мне», — подсуетился Кевин. «Всем нам», — заявил Арни. «А я вообще её истинная пара». Клинился я, пока меня не разместили где-нибудь на отшибе. Для убедительности показал татуировку. Министр сильно удивился, озадаченно хмыкнул и почесал затылок, после чего изрёк. «Она неполная?» «Ясен хвост, я и сам это вижу». «Пока что». «С нажимом парировал я». «Все ваши комнаты будут возле принцессы», — заверил в итоге министр. «Личное покое её высочества находятся в центре, и оттуда есть проход в ваше жилище». Если говорить образно, то комнаты гаремников расположены как лучики вокруг овальной звезды, а одна из дверей, самая большая, ведёт в общую гостиную, где вы все будете собираться и по вечерам радовать свою хозяйку, кто во что горазд Пением, танцами, фокусами, акробатикой, чтением стихов, чем угодно. Можете даже совместные номера делать, театральные выступления или цирковые. Например, предыдущие гаремники любили ставить постановочные бои. Принцессе нравилось такое шоу, импровизируйте. Все резко призадумались, чем будут впечатлять госпожу. Леторт тем временем продолжил. Но предупреждаю, принцесса в любой момент может разжаловать вас в нижней Гарем. Он считается запасным и находится в дальнем крыле замка. Также есть вероятность вообще вылететь в другое здание, в глухой провинции. Поэтому запомните простые правила. Первое. Во всем подчиняться принцессе. Второе. На других девиц даже не смотреть. Третье. Держать себя в форме. Четвертое. Никакой ругань или драк. «Имейте в виду, что вас может наказать не только госпожа или король, но и я. Будете нарываться на неприятности, отправлю драить полы в подвале и убираться в хлеве». «Все всё поняли?» Мы дружно закивали. «А что насчёт учёбы в академии?» Задал Кевин вопрос, интересовавший его больше всего. «Вам нужно поговорить об этом с её высочеством. Если она одобрит, вас зачислят в учебное заведение. Станете студентом. Устройство на работу тоже обсуждается с ней. И ещё вопросы есть?» «Обвел он нас всех взглядом. Что с предыдущим гаремом?» тщательно скрываемыми нотками ревности поинтересовался полуэльф. Переведен в статус нижнего и находится сейчас в тихом крыле центрального дворца. Приехать сюда принцесса позволила только одному гаремнику из прежнего состава», объяснил министр. «Кому?» — с замиранием сердца спросил сайтан и просиял, услышав ответ. «Майклу Арою». «Я обожаю принцессу», выдохнул счастливый Сай. «Мы все обожаем?» Дотошно внёс поправку Эльтон. «Это правильный настрой», — одобрил министр. «Майкл ваш брат, не так ли?» — повернулся он к Сайтону. Тот напрягся и кивнул. «Если хотите, можем поселить вас в одной комнате», — великодушно предложил Леторт. «А ничего, он такой мужик нормальный, достоин уважения». Сайтон радостно затряс головой. «Да-да, конечно, это было бы здорово, спасибо вам огромное. Главное, берегите принцессу, парни», — окинул он нас всех пристальным взглядом. Еей слишком многое пришлось пережить радуйте ее или лейте и защищайте всегда и везде когда ее высочество аурику похитили первый состав гаремников отделался пытками если подобное повторится вас казнят без разбирательств король недавно издал такой указ так что имейте в виду и будьте бдительны конечно выразил я всеобщую мысль а что делать с тобой и твоей неполной привязкой к принцессе мы еще подумаем посмотрел он на меня и махнул рукой «Все, пошли и заселяться. Через полчаса общий сбор в центральной гостиной на первом этаже. Дознаватели желают пообщаться с каждым из вас до того, как допускать к принцессе». «Так ведь мы и так уже столько времени провели с ней в одной каюте на корабле», — удивился Беккет. «Зачем еще какие-то проверки?» «Правило номер пять. Не задавать глупых вопросов», — осадил его министр.